Глава 27. Как только и Ерехонский привел к себе в квартиру Заборовых, сразу же появился Семён с бутылкой шампанского и стаканами на подносе. От Семёна хотя и несло сапожным товаром, но он был в черном сюртуке, белых нетяных перчатках и белом галстуке с громадным бантом. И Ерехонский тотчас же начал угощать Заборовых шампанским и сказал Саняше. «Встречаю вас при вхождении в мой дом искрометным вином, София Николаевна. Пожалуйте, гряди, гряди, пожалуйста, только без византийщины», — перебила его Саняша. «Не люблю я этой риторики». Она взяла стаканчик и пригубила вина. Все, всё, до дна, не оставляйте зла, вот так», — проговорил и Ерехонский, и выпил свой стакан, прибавив, «вот как пью за ваше здоровье». «Однако, как вы расположены сегодня вино-то клюкать?» — покачала головой Саняша. «Случай исключительный. Праздную сегодня мою победу, торжествую. Не надо мной ли? Так предупреждаю, не вы меня победили, а обстоятельства». И Саняша подмигнула Ерихонскому. «Саняша, как тебе не стыдно?» — оборвала ее мать и тут же обратилась к Ерихонскому. «Не слушайте ее, Антех Захарыч, не придавайте значения ее словам. Это она зря болтает из желания противоречить». Такая уж у нее привычка с детства. Началось показывание Саняшей обстановки квартиры. Она морщила носик и произнесла. «Ну, знаете, мне хотелось бы поуютнее пожить, если уж я решилась за вас выйти замуж. Все это обветшало, все это грязно, старомодно и, главное, никакого стиля. Но гостиную еще допускаю, ее можно перекрыть новой материей, повесить под цвет драпировки к окнам и портьеры». «А уж столовую надо переменить». «Столовую?» — удивился Ерехонский. «Да посмотрите, какой там буфет». «Буфет дубовый, стулья орехового дерева, раздвижной стол красного дерева, как паук на двадцати ножках. Одно к другому не подходит», — критиковала Саняша. «Стол этот был когда-то куплен из дома графа Насуфьева. Ну, что же из этого?» того его и продали, что он никуда не годился. Буфеты вы оставьте, а столы, и стулья надо прикупить к буфету, дубовые». Ерехонский был огорошен. Он считал свою столовую за самую лучшую комнату по меблировке. Саняша продолжала. «О кабинете вашем я говорить не буду, это все целая ваши комнаты, и вы можете в каком хотите логовище заниматься, но гостинная и столовая общие, к осени надо все исправить». «Постараемся, хотя, право, я не знаю, что вам не нравится в столовой», — Развел руками Ерихонский. «Не возражайте, я иду замуж, чтобы жить порядочно». Но когда Саняша вошла в спальню и увидела за Ольковом широчайшую двуспальную кровати Ерихонского, она расхохоталась. «Что это такое? Трон какой персидский, что ли?» «Не беспокойтесь, не беспокойтесь, дорогая София Николаевна», — подхватил Иерихонский. «Спальня будет новая. Это дело решенное. Не можно приготовить даже и не к осени, а к свадебному дню». «Всё к осени. На дачу мы выйдем рано. Этот двуспальный трон вы к свадьбе велите вынести на чердак, а я здесь поставлю свою кровать». «А какая тут перина-то прекрасная!» С сожалением проговорил Иерихонский. «Боги Олимпа и то на такой перине не спали. На чердак, на чердак». будет исполнена, София Николаевна, не беспокойтесь. Когда была осмотрена вся обстановка, они сели пить чай. «А где вы храните ваши деньги?» — вдруг спросила Саняша Ерехонского. «Деньги? Деньги, как и у всех, хранятся в банке, София Николаевна. Кто же теперь держит деньги дома? Это неудобно и на случай пожара, и на случай воровства. Дома имеются только расписки банка». «Там сказано, сколько положено?» «Конечно же, сказано!» Саняша улыбнулась. а можете вы мне показать эти расписки спросила она и ерехонский замялся зачем вам дорогая моя сказал он вы такой благоухающий цветок что всякие денежные разговоры и денежные соображения это от вашей то невесты вы хотите денежные дела в тайне держать хорош жених а еще говорите что влюблены ах вы саняша да как тебе не стыдно оборвала саняшу мать чего же тут стыдиться Когда-нибудь должна я быть посвящена в его денежные дела. Я хочу знать. Но скажите же, иерихон Антиохыч, сколько у вас денег?» — приставала Саняша. Она так была увлечена узнать про его состояние, что даже перепутала имя Иерихонского. Он не заметил этого, тяжело вздохнул и тихо произнес. «Извольте, скажу, тридцать две тысячи. Тридцать две? Я думала, больше. Сколько же это процентов приносит в год?» Допытывалась она. «Тысячи полторы? Ведь это очень немного. Но не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не возьму своего слова назад, что выхожу за вас замуж». И Ерехонский покачал головой и сказал, «Ну какая вы, Фома, неверный! Ах, бог мой, да должна же я когда-нибудь узнать, что вы такое, должна же ознакомиться со всей подноготной вашего житья-бытия. И вот теперь прекрасный случай». И Ерехонский молчал. Саняша пила ложечкой из чашки чай и опять начала. Ну а теперь покажите мне все драгоценности вашей покойной жены. Я говорю о бриллиантах, которые вы показывали мамаше. Покажите их мне с удовольствием. И Ерехонский сходил за шкатулкой и стал вынимать из нее и показывать Саняше жемчуг, бриллиантовое колье, часы с цепочкой, кольца. Хорошие вещицы! — любовалась Саняша, — но их мало переделать на новый фасон. Ведь вы все это отдадите мне в день свадьбы? — Всенепременно, дорогая моя, это будет для вас свадебный подарок. И Ерехонский улыбнулся во всю ширину своего лица. — Ну, спасибо вам. И три выигрышные билеты передадите, помните? Вы говорили, — продолжала Саняша. «Да, — Да-да-да, я от своих слов не отрекаюсь. Бриллианты я вам передал бы и теперь, — «Но чем я вас тогда в день свадьбы обрадую?» — проговорил Иерихонский. «Кое-что в задаток я вам уже дал, а теперь вот еще. Держите ваш пальчик!» Он взял колечко с несколькими бриллиантиками и надел его на палец Саняши.